Кредит королевского доверия Нынешние новогодние торжества мы встречали без его высочества Кибрана моего младшего сына. Тот отправился, не без моей поддержки, в Армарию просить руки Ее Величества Океаны. Не выдержав, за ним в тот же день выехал Бор. Вернулся на следующий день без брата, но с верным ответом. Кибра мы теперь не увидим, тот готовится стать Армарийским королем. Боротон смотрел улыбчиво, И то, что он со мной поделился новостями, дало мне надежду, что на мои прежние старческие проказы король посмотрит сквозь пальцы, сделает скидку на возраст. Праздники не принесли неожиданностей, и я потихоньку успокоилась, уверившись, что буду жить, как жила. Замешательство моих приближённых перед моими покоями встретило меня врасплох. Во дворе утро раннее. Вся инмания спит, нагулявшись в сласть. Отчего же королю не спится?» Что за неотложное дело у него к матушке с утра пораньше?» Я знала ответ. Посмотрела на своё отражение в зеркале попристальнее. Сделала знак, чтобы камеристка оставила, как есть, мои волосы, не до причесок сейчас. Та молча шагнула от меня. «Скоро вот так же от меня все отступятся, только значительно дальше, потому что Его Величество, Инманский король, идёт лично, я знаю его поступь, объявить мне о своём решении». «Меня за выдающиеся способности выдворяют из дворца, в деревню, в глушь, в Саратов». Моя фрейлина метнулась навстречу неприятностям, героиня нашего времени. Её подвиг запомнят в веках. «Его Величество Боротон-Инманский!» – возвестил слуга негромко, но в тихих стенах его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. «В этой части дворца я полноправная хозяйка» и никто не смел вторгаться в мои пределы без приглашения. Со старшим сыном мы были не в тех отношениях, чтобы он навещал меня. Чаще присылал спросить, как моё здоровье. Когда же я стала выходить из комнат, нет-нет, да и ловила на себе его взгляд. Сухой, презрительный. Боротон сперва стал учёным, а потом королём. Сейчас он становился похожим на своего отца. Тот в своё время покорил меня своей интеллигентностью». Нынешнее величество редко теряло терпение, это не кибран, но это не значило, что тот не был в состоянии нагнать страху на приближённых. За пару месяцев правления он попривык повелевать, к нему потихоньку притёрлись, сравнили с предыдущим, оценили достоинства нового короля. Недостатков у моего сына тоже хватало. Злопамятность. Сколько бы лет ни прошло, Бор ни за что никогда не простит мне унижение кибрана своего брата. Не простит, что тот ему действительно брат, но только единоутробный. Не простит, что его величество, признав его своим сыном, совершенно не готовил его в государе. Умному Бортону не нужно было объяснять, почему так. Отец не хотел лишать возможностей своего настоящего сына. Мой заскок из-за портрета Армарейки не был мной спланирован. В те года кровь моя ещё кипела на обиды. Выходка за дело младшего сына – но расчистила путь к престолу старшему. За это тоже меня простить ему невозможно. За подачку, за то, что приходится вообще об этом думать. Но если бы это было всё? Хоть не мало, а сделано от чистого сердца, в надежде на лучшее, по юности до дурости, от одной большой любви до другой, без расчёта, почти. Без плана и подготовки, экспромтом. А вот последнее было откровенной провокацией да ещё пахло изменой родине, так как могло привести к необратимым последствиям. Подделка письма наследной армарийской принцессы на брачное предложение молодого инманского короля это будет посерьёзнее всего. Попробуй скажи, что ты хотел помочь неопытному монарху. Подлог так легко прошёл, что позднее его раскрытие повергло меня в недоумение. Боже он не промолчал, Когда вернулся с вестью, что младший станет королём государства по соседству, спросил, между прочим, «Будущего короля Армария интересовала, зачем вы подделали руку его суженой? Благодаря вам между ними чуть не случился конфликт. Скажите, Ваше Величество, если вы не можете сделать ничего хорошего, то не могли бы тогда не делать ничего?» Я не нашлась, что ответить, да король не ждал ответа. Поставил в известность, что иного от своей матушки не ожидал. «Его Величество только поднялась!» метнулась на известие моя придурковатая фрейлина, изображая наверняка вопиющее нарушение приличий. Она была не намного моложе меня, та ещё интриганка. Её перебил спокойный ироничный голос. Его Величество Королин Мании, как любящий сын, спешит засвидетельствовать своё почтение её королевскому величеству и намерен вести с этой великой женщиной беседу с глазу на глаз. Бор прекрасно справился с этикетными формулами. «Велю очистить комнаты и не появляться до монаршьего разрешения». Все инманские монархи славились редким нетерпением в быту, и приближённые не стремились испытывать судьбу. Ничего нет страшнее для царедворца недовольства монарха. У этого короля она имела форму бронебойной иронии. «Мой культурный сын не прибегал к крепким выражениям и ругательствам, держал всех в твёрдой руке словом, взглядом, жестом». Слово не сказано, а уже все ищут, что нужно исполнить. Если изрёк, только подчиняться. Хоть и находилась в смешанных чувствах, а не скрыла усмешку, глядя, с какой неохотой покидал меня мой малый двор. Вот бы хоть глазком да ушком. Моя фрейлина – единственная, кто глубоко поклонился мне на прощание. У меня чуть слёзы на глаза не навернулись. Всего-то обычный этикетный манёвр. Я по-прежнему сидела перед зеркалом полупричесанная – но уже в пустой комнате. Неспростая сегодня проснулась с приливом сил, надела платье не благородного цвета грустных воспоминаний, а будничной, живой колористике. Хотя не новое, конечно, но ни разу не надетое. Вот к какой новой жизни я себя приготовила. Что ж, в очередной раз я посмотрела на себя в зеркало, являясь мысленным биографом исторического момента своей жизни. Выгляжу я неплохо. Цвет кожи ровный, платье небесвкусное, Волосы замечательные, а возраст самый дамский. Вот что значит не перебирать мужчин. Что бы ни случилось, я в своей жизни не допустила мезальянца. Не имея ни капли королевской крови, я стала королевой инмании. «Зайдите, Ваше Величество, я одета», – позвала я на положении хозяйки. В дверях появился сын. Если ему и нужно было приглашение, он сделал вид, что обошёлся без него. Я не поворачивалась к нему смотрела через отражение в зеркале. Он стал увереннее. «Мой сын, мой король». Все это заметили. Из Армарии вернулся король-победитель. Впервые в истории нашего королевства монарх заслуживает уважения не боевыми подвигами, а дипломатией. Переговоры с Армарией были суперкороткими, немыслимо продуктивными, и не только на бумаге. Война окончилась не начавшись, Инманцы оскорблёнными или обиженными себя не чувствовали. Спорное побережье сделали пограничным. Армейцам никто не мешал рассуждать о преимуществах тактических учений перед стратегическими или наоборот. Когда оповестили, что его высочество Кибран попросил руки армарийской королевы, и та согласилась, началось народное гуляние. Бору пришлось объявить день выходным. Кибран стал народным любимцем, а Бору приписывали далеко идущую стратегию – «Не войной, так миром дожмём армарийцев «Как всегда прекрасным вместо приветствия сказал Боротон, задержав на мне свой взгляд ровно настолько, насколько того требует этикет. «Надеюсь, ваше самочувствие позволяет вам меня выслушать». «Я здорова, ваше величество», — ответила как можно холоднее. «Рад это слышать», — не менее снежно отреагировал мой первенец. Неужели я думала, что будет легко с ним общаться? Мы столько лет молчали. Его Величество встал к окну и в зеркаль не отражался. «Вы не будете спорить, Ваше Величество?» заговорил спокойно Боротон, и мне почему-то стало неуютно. «Что вы долгое время испытывали терпение своего окружения?» Я не стала ни спорить, ни отрицать, но и соглашаться не торопилась. «Со мной всё-таки сводит счёт и мой сын которому я как раз и не мешала. «Вы привыкли всю жизнь заниматься дворцовыми интригами, вложив в них душу», – продолжал сын. Я, подумав, кивнула. «Пожалуй, это так». «Вы совершенно не считаетесь чувствами других». «Еще упрек, но не глинманской королевы, что нам другие, подданные». «По содеянному вами оказаться вам перед судом», «Даже если и правда, вряд ли король так поступит. Воевать с матерью – это не камильфо. А вот пристроить на уход и трёхразовое питание...» В такт моим мыслям Боротон легко подошёл ко мне почти в упор, присел и крепко взял за руки, заслонив спиной кресло и лишив возможного сопротивления. Ничего не оставалось, как смотреть в лицо Боротона. «А теперь выслушайте меня, дорогая матушка». «Тише, но сильнее», – сказал мой сын, глядя на меня с отстранённой решимостью. Выслушайте и запомните. Для вас так будет лучше. С этого дня вы прекратите свои далеко идущие глупости, потому что я вам не спущу ни одной мелочи. С нынешнего утра вы играете только одну роль – королевы матери. Я жду гостей из армарии, и мне нужна здоровая нормальная обстановка вокруг. Попробуйте что-нибудь вспомнить из своего прошлого, как вы умеете. И не говорите, что я вас не предупредил. Это знакомство мне очень важно, понятно вам? Если настроен остаться, по-прежнему жить здесь, вы сделаете, как я требую. Вы окружите её своей заботой. Вам будет всё интересно. Вы первая будете мечтать, чтобы она вошла в нашу семью. Нашу нормальную, гармоничную семью. Спокойно, выдержана ровно, без цирка и театра, драмы и комедии. Я этого не хочу. Вы поняли меня? Если вам такое не по силам или нраву, скажите сразу – «А, сейчас. Чтобы я умерла у чёрта на рогах и так и не узнала, о ком речь? Кого он там приглядел себе в армарии? Он неспокоен. Нет, не уверен. Жду гостей. Я могу подумать?» «Уже подумали, слушаю вас. Не боитесь мне поручать дело государственной важности?» Я старалась не усмехнуться, но Бор серьёзно посмотрел мне в глаза, затем отпустил мои руки и встал на ноги. Я неумно пошутила, а тот воспринял всерьёз. «Понятно. Я очень нужна здесь. Похоже, ни один из моих сыновей не в состоянии без материнской помощи жениться». «Если моя мать того не сможет, кто же тогда?» Спросил он меня свысока. «Согласна», — ответила я и на королевское предложение, и на вопрос Боротона. «Эх, ничего не можете сделать без мамочки. Не в меня пошли». Тот пожал плечом, Привычка такая, не королевская. «Я пришёл вас предупредить, а не получить согласие. Желаю здравствовать». Кивнул он через плечо и неслышно покинул мои покои. Когда моя фрейлина примчалась и начала допытываться, что произошло, я встала с кресла, прервав занятие камеристки, которая спешно приводила мою голову в надлежащий вид, обняла старую свою подданную и с чувством призналась. «Констанция, если бы вы знали, как я боялась, что нас разлучат навеки. Ваша дружба для меня бесценна, знаете это дорогая». Этого было достаточно, чтобы Фрейлина забыла обо всём и не мешала мне. Вернувшись к зеркалу, я прикрыла глаза, не желая выдать, что заинтересована сообщением короля. Кого же Бор подцепил в армарии? Провёл даже меня. Держит в секрете. Ни согласия, ни тем более благословения ему от меня не надо. Я улыбнулась. Кое-что всё-таки надо. Мой первый сын открыл страшную государственную тайну. Я теперь её хранительница. Что он там говорил о приезде гостей? Когда знаменательное событие? Не устроить ли бал,